Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Вряд ли можно подробно говорить о всех следствиях богообщения? Богообщению сопутствует процесс преображения души: перерождение внешнего человека во внутреннего или душевного в духовного, процесс метаморфозы, превращение пороков души в христианские добродетели, процесс зарождения и развития в душе внутреннего зрения и внутреннего слуха, то есть способности замечать и видеть свои грехи, страсти, пристрастия и недостатки. В итоге оно ведет к приобщению души к совершенной радости Христовой. Всё вышеизложенное и составляет основную задачу наших очерков в целом и будет обсуждаться на многих страницах. Следует оговориться при этом, что как много форм, так и еще более ступеней у Бога общения.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 Будет свободное исполнение христианином заповеди Христовой по слову апостола Павла. Заповедь первая. Непрестанно молитесь. Заповедь вторая. За все благодарите. Заповедь третья. Всегда радуйтесь. Из заветов своим духовным детям старца отца Алексея Мечева. Завет первый. Совсем. Совсем забудьте о себе. Завет второй.